«А ты ничего не понял?» — сказала негромко, но в наступившей тишине каждое ее слово было ясно, отчетливо слышно. «Ничего-то ты не понял, дурачок. Я же просто попугать хотела». Вынула из кармана пузырек из подборной кислоты, отлила немного на руку. «Это вода». Самое обыкновенное. «Вода?» — переспросил Гога, моргая глазами. «Тогда почему же?» Она не дослушала его, повторила снова тихо, как бы с горькой, затаенной усмешкой, то ли над ним, то ли над самой собой. «Я просто попугать хотела». Повернулась, быстро пошла куда-то на другую сторону — Никто не старался ее удержать, никто не произнес ни слова, все смотрели ей след, пока она не скрылась за углом. Молодой милиционер покачал головой. Ну, дела. Фифа уже окончательно пришла в себя и, вынув из кармана ватника, зеркальце наводила красоту, пудря заплаканное лицо и подмазывая губы. Подумайте. Снова начал Гога, обращаясь к милиционеру, почему-то ему хотелось выглядеть как можно лучше именно в глазах этого совсем еще молодого парня. — Ведь как бывает? Я ее в жизни не видел, клянусь всем святым, чтобы я пропал в одну минуту, если вру. Я ее впервые только что вот здесь, на улице... — Будет врать-то, — бесцеремонно оборвала его женщина в полушубке. — Я ее в жизни не видел, — передразнила она его. — Как же, так мы тебе и поверили. — В самом деле, — сказал милиционер, — вы что, знали эту женщину раньше? — Да никогда в жизни! Гога снова ударил себя мощным кулаком в грудь. — Клянусь, я ее в самый первый раз только что увидел. Стало противно. Кроме того, уже самое время было идти на работу. Я повернулась, быстро побежала к метро. Никогда раньше я не испытывала не только дружбы, но даже и простой симпатии к капочке. А теперь в метро я все время вспоминала застывшее от горя лицо капочки, бледные чуть дрожащие губы, тихий, словно бы бесстрастный голос. Мне было безумно жаль ее. Жалость и обида за капочку, за поруганную ее любовь переполняли меня. В ушах звучали, не переставая, лживые слова Гоги. Я не хотела видеть, и опять видела его глаза в густых ресницах с очень ясным, очень открытым взглядом. Так, думалось, мне глядят одни лишь заядлые лжецы. Я сжимала кулаки, Кажется, был бы он здесь рядом, я бы не сдержалась, ударила бы его прямо в жирную, развощекую морду. И еще я думала о том, как же мне теперь встречаться с ним в одной квартире, как же теперь здороваться, звать его к телефону, отвечать на какие-то его слова. Невозможно, ужасно, противно до ужаса, но что можно сделать? Если бы случилось чудо, и мы могли бы быстро, в одну неделю, не больше, сменять наши две комнаты на другие две комнаты, пусть даже на одну комнату, пусть далеко от центра, совсем совсем в другом районе, на самой окраине Москвы, лишь бы не видеть его, не слышать ненавистный лживый голос. Так думала я по дороге на работу, а потом снова мне вспоминалась капочка, И снова я чувствовала жалость, к ней заливает меня жалость, и признаюсь удивление. Ну что это и вправду за детские штучки? Попугать захотела? Зачем? К чему? Чего она сумела добиться? Ведь никому ничего плохого не сделала, только самой себе, одной лишь себе. Помню, было это вскоре после Нового года. Пришла я вечером в свою палату и увидела. На кровати Белова сидит женщина, немолодая, примерно такого же возраста, как и он, а возле окна стоит девочка, наверное, моя ровесница, поразительно похожая на Белова, такая же белокурая, такие же глубоко посаженные глаза, большой рот, Верхняя губа, как и у Белова, слегка нависает над нижней. Я догадалась, да и не трудно было догадаться, это его дочь, моя тёзка, тоже как и я Анна. Правда, она не была красивой, хотя он утверждал, моя Нюрка на лицо красивенькая. Но должно быть, отец видит своего ребенка совсем не таким, каким его видят все остальные люди. Когда я вошла в палату, Белов сказал, «А, это ты?» И замолчал, как бы оборвав себя. Он показался мне каким-то непохожим на самого себя, ошеломленным, что ли. Его жена, я поняла, это его жена, никто иной, смотрела на него молча, сдвинув не густые брови, сложив на груди большие, слишком крупные для ее хрупкого тела руки.